Разного натерпелся в воздухе «Девятаев», летая на простеньком У-2. Служба эта была и нужной, и порой очень опасной, однако в душе он по-прежнему оставался летчиком-истребителем. И по-прежнему страстно желал вернуться к своим товарищам, громившим неприятеля на больших высотах и огромных скоростях. Михаил часто напоминал о себе врачам и командованию, забрасывая их рапортами с просьбами направить его в истребительную авиацию. В рапортах он уверял, что здоровье полностью восстановилось, а сам он готов выполнить любой приказ Родины. Но Родина требовала от него другого, и врачи рапорта заворачивали. В 1944 году Девятаеву довелось летать на юге воюющей страны. Однажды он посадил свой санитарный самолет возле населенного пункта Пятихатки, в котором располагался передвижной военный госпиталь. Подхватив специальный ящик с пузырьками, он стал искать врача, Чтобы сдать привезенную кровь, вдруг кто-то его окликнул. «Старший лейтенант! Мордвин, ты!» Мордвин был позывным Девятаева, когда тот воевал на истребителях, и знали об этом позывном только его боевые товарищи. Оглянувшись, Михаил обомлял. Перед ним стоял бывший командир эскадрильи Бобров. «Как же я рад тебя видеть! Откуда ты свалился?» — пробасил тот. Товарищи крепко обнялись. Оба были довольны этой случайной встречей. «Где же ты столько времени пропадал? Я уж не чаял увидеть тебя в живых. Ну, рассказывай, где ты сейчас? Летаешь!» Засыпал Бобров его вопросами. Девитаеву казалось, что Владимир Иванович стал еще выше. Еще больше раздался в плечах. На груди позвякивали многочисленные ордена, на плечах новенькие майорские погоны. «Да ничего мне рассказывать», — грустно улыбнулся Михаил. «Я давно уже не истребитель. Я скорая помощь». «Как?» — не понял Бобров. «Какая еще скорая помощь?» «Летаю в санитарной авиации. Вон мой, У-2 стоит на окраине. Каждый месяц пишу рапорта с просьбой о переводе в истребители. А медики не пускают». «Вот те раз! Такого летчика заставляют летать на У-2! Ладно, не переживай». Засмеялся Владимир Иванович. «Постараюсь помочь. Я ведь знаешь, у кого теперь служу?» «У кого?» «Командую полком в соединении Покрышкина». «Да вы что? У самого Покрышкина?» «Так точно. Полагаю, он сумеет переубедить твоих упрямых медиков».